В разговор вступает Тристрам Шинди. «А еще попробуйте добиться, чтобы ваше вдохновение сочло вас волнующим, человеком, стоящим того, чтобы тратить на него время. В этом смысле я всегда восторгаюсь романом Тристрам Шинди и его автором Лоренсом Стерном, английским писателем XVIII века, эссеистом, романистом и просто образованнейшим человеком. В романе Тристрам предлагает то, в чем и я вижу, отличное средство для писателя, которому не пишется, приодеться и прихорошиться, чтобы, представ нарядными, привлечь на свою сторону воображение и вдохновение. Особенно важно помнить об этом в случаях, когда, по словам Тристрама, он чувствует, что туп, и мысли рождаются трудно, и туго сходят с пера. Примечание. Цитаты из романа «Жизнь и мнение» Тристрама Шенди «Джентльмены», приведены в переводе Франковского. Конец примечания. Вместо того, чтобы сидеть в прострации, уставившись на пустую страницу, он вскакивает со стула, берет бритву и как следует бреется. Как мог Гомер писать с такой длинной бородой, мне непостижимо. Затем начинается полное преображение. По окончании бритья я меняю рубашку, выбираю лучший кафтан, посылаю за самым свежим моим париком – Надеваю на палец кольцо с топазом, словом, наряжаюсь с ног до головы самым тщательным образом. Итак, разодевшись в пух и прах, Тристрам начинает затем расхаживать по комнате, стараясь предстать в максимально выгодном свете перед своим воображением. Не дать не взять, пылкий влюбленный и ухажер. Очаровательная уловка, но, что самое удивительное, она срабатывает. Как восклицает Тристрам, мы не можем надеть на себя новое платье так чтобы вместе с нами не приоделись и наши мысли. И если мы наряжаемся джентльменами, каждая из них предстает нашему воображению такой же нарядной, как и мы сами. Так что нам остается только взять перо и писать вещи, похожие на нас самих. Я предлагаю вам попытаться проделать этот трюк дома. Я и сама иногда его проделываю, когда чувствую себя совершенно никчемной и бестолковой, так, что начинает казаться, что воображение навсегда меня покинуло. Я подхожу к зеркалу и строго говорю, «Ну и как же воображению от тебя не спрятаться, Гилберт? Полюбуйся, на кого ты похожа». Потом я начинаю чистить перышки. Первым делом я стягиваю проклятую резинку с сальных волос, сбрасываю несвежую пижаму и отправляюсь под душ. Потом брею, не бороду, конечно, но хотя бы ноги, надеваю что-нибудь пристойное – чищу зубы, умываю лицо, даже крашу губы, хотя я никогда не хожу с накрашенными губами. Расчищаю письменный стол от барахла, открываю окно настиж, могу даже зажечь ароматизированную свечу. Иногда, не поверите, я вспоминаю о духах. Я не пользуюсь ими даже по торжественным случаям, но готова надушиться ради того, чтобы обольстить и вернуть собственное творческое начало. «Коко Шанель» Сказала, у женщины, которая не пользуется духами, нет будущего. Я всегда стараюсь напоминать себе, что у меня роман с вдохновением. Я хочу, чтобы ему захотелось закрутить со мной, а это вряд ли получится, когда неделями слоняешься по квартире в футболке мужа, потому что дело не идет и руки опускаются. Я собираюсь, наряжаюсь с ног до головы, словами «Тристрама Шенди, и возвращаюсь к работе. Это срабатывает без осечек. Признаюсь как на духу, будь у меня пудренный парик 18 века, как у Тристрама, я иногда надевала бы и его. Играй роль, пока роль не станет тобой. Вот в чем хитрость. Оденься понаряднее, если хочешь писать. То же самое, но другими словами. Обольсти магию творчества, и она непременно к тебе вернется. Прилетит как ворон, привлеченный яркой, блестящей вещицей.